Что удивительно, но выспался я отлично. Отключил планшет и телефон, и никакой писк меня не поднимал. Я устал. Мне нужна была передышка, и не думаю, если меня подняли бы срочно, я бы смог адекватно реагировать. Я так развел огонь в щепочнице, сухих веток вокруг полно. Поставил кипятиться в воду в котелке, у меня две полторашки было. Завтрак приготовил, хотя время вечернее, уже несколько часов как темно. Включил свои девайсы и узнал, что у меня порядка 20 сообщений. «Для 15 часов, что я спал, после трёх суток бодрствования, нормально. Ничего необычного не видел. Мне столько сообщений и приходит за подобное время. Вот и стал просматривать. Пару раз мотюгнулся, расстроенный. Уже жалею, что отключал планшет. Хотя ладно, ушли бандиты из особого списка. Проехали зону, когда прибор даёт знать, и покинули. В следующий раз поймаю». Потом двое призывников, личины которых хотел натянуть, погибли. Еще один сдался российским войскам, а этот, тот, что якобы погиб на станции и дезертировал, а добрался до россиян и сдался. Умный парень, далеко пойдет. Я забыл дать приказ третьему не следить за ним, и тот выполнял старый приказ. Были и плохие новости. Отварив макарон с остатками тушенки, я полбанки утром съел, на завтрак хватило, но ну и работая ложкой, параллельно и с планшетом, дистанционно, мысленно, даже не имея работающего симбионта, узнавал и другие новости. «Хоть ругай россиян». Причина в угоне мной третьего. Тот накапливал статистику, кто и где стоит из противника, какие подразделения и техника. А тут пропал, доступа к нему нет. И в эту ночь ВКС России наносили удары по ранее выявленным целям. Опять железку игнорируют. Более 300 ракет за одну ночь. Точные и уверенные поражения. Они первым спутником, обычным, не модернизированным сперва проверяли, не по пустому ли месту бьют. «Да-да, вы поняли меня». Хана вертолётам, о которых россияне знали. Хана зенитной батареи, тем более зуб на неё был. Когда-то ещё была пятиорудийного состава, сбили наш транспортный вертолёт. Их наказали, от батареи огрызки остались. Но вот добили. Чёрт, придётся машину доставать гражданскую и своим ходом пилить вглубь Украины. Непростое это дело. В остальном наши встали на Донбассе. Украинцы серьёзные оборонительные позиции подготовили и не дают захлопнуть колечко котла. Продолжались вопли по расстрелянным в буче. Явно подстроено всё. Но когда Запад это волновало? Им надо было дать вескую причину, и они её получили. Англия стала серьёзной боевые системы залпового огня направлять на Украину, да и вообще разного оружия. Польша, танки и БМП. Другие тоже списывали на Украину устаревшее вооружение. Похоже, после отвода российских войск из-под Киева те поверили, что Украина может устоять, и осмелели. Проверка турецких беспилотников состоялась. Этой или следующей ночью, похоже, по кому-то ударят. Вряд ли этой. Третий не зафиксировал подготовки беспилотников к немедленному вылету. Если будут проводить, тот меня предупредит. И я подготовлюсь. Это пока всё. Поел, дважды вскипятив воды, чай сделал и залил в термос, после чего собрался и, выйдя на дорогу, побежал к Краматорску. Мне машина нужна, а где её взять, я отлично знал. Третий сообщил. Вот уж главный источник свежей информации. Задай вопрос и получи ответ. Где-то пять дней назад тут бойцы нацбата грабежами занимались. Им машины были нужны. Останавливали те, что получше. Хозяев пинками прогоняли. Я в шоке. Не расстреливали. Типа машины армии реквизируются на военные нужды. А машины на самом деле в отстойник угоняли. День всего и поработали. Потом нацистов дёрнули срочно в другое место, и те не успели машины из отстойника забрать. 5 километров будет. Не так и много. И на месте. Хорошее укрытие в овраге, пока не нашли. Там три машины, не успели те разгуляться. Заберу выбранную и еду. Все три внедорожники. Вообще было четыре, но один хозяин был поумнее. Подождал, нашёл, где машина стоит по спутниковому маяку и забрал. Видимо, с помощью запасных ключей. Молодец. Уже умотал с семьёй куда-то вдаль. Похоже, в Польшу намылился. А пока шёл, мне пришёл сигнал от третьего. Украинцы готовят три беспилотника. Похоже, сразу тремя ударить хотят. «Фигово, я с планшета с двумя работать смогу, третий тот не вытянет, но я постараюсь. Им минут 15 нужно, а я только половину дороги прошёл, так что рванул вперёд, придерживая вещи. Что из вещей у меня было? Туристский ранец за спиной, армейский баул на боку и кофр в руке с коптером, ну и сумка с ноутом. Это всё. Эти три километра я за 10 минут отмахал без напряжения сил, хотя псионику использовал». Вот так остановившись у той машины, что выбрал, и сходу сняв сигнализации, закинул вещи внутрь, на заднее сиденье. Сразу запустил движок, хотя ключей не было. Нацисты с собой увезли. Но с моей силовой ковкой такая мелочь не важна. И пока движок, стучать дизелем, прогревался, это был чёрный «Форд Пикап». К сожалению, из трёх машин он один был реально внедорожником. Остальные скорее кроссоверы. Из дороги в грязь на них лучше не выезжать. А этот «Форд», хоть и не новый, лет шесть ему, до шести есть. Но вполне живой, не убитый. Думаю, послужит мне. Хотя если выбирать, я бы выбрал что-то неприметное. Жигули какие-нибудь. Этот внедорожник может кому-нибудь понравиться. Сейчас на Украине власть у того, у кого в руках автомат. Там до стрельбы дойдёт. А мне пока светиться нельзя. До западных областей хочется добраться быстро, тихо и без проблем. Печку я уже включил. Сидел на месте водителя и работал с планшетом. А я поступил вот как. Скинул программу по управлению турецкими беспилотниками третьему и перехватил управление всех трёх, они уже в воздухе были. Отметил две точки, куда нужно вести беспилотники, 2 3 и повёл, а сам управляет третьей машинкой на цель. Причём все три беспилотника были вооружены корректируемыми планирующими авиабомбами МАМЛ. Эти термобарические авиабомбы имели вес по 22 килограмма каждая и по сути у каждой машины по 4 бомбы. Шли не на пределе загрузки, но близко. А цели были такие. Самые сладкие из военных третий подсказал. Топливный эшелон, причём сожгли прямо на мосту через Днепр. Байрактары запускались по Влагородского аэродрома, недалеко. Ничего сложного в управлении не было, да и доработал я его. Первая авиабомба в тепловоз, две ближе к центру и четвёртая в хвосте. С гарантией, чтобы уничтожить эшелон и мост. Тот встал от попадания в тепловоз, полыхал и мост. То, что такие объекты российская армия берегла, я в курсе, и позволяла вести военную логистику всу Вот этого уже я не понимал для чего, поэтому решил взять дело в свои руки. Два остальных беспилотника шли к Киеву, причём шли с паникой в эфире. В СУ не скрывали, что у них беспилотники угнали и наводили панику. Наши самолёты ПВО на высоте видели их, хотя третий спустился до бреющего, это ему управлять не мешало, но я упорно вёл к Киеву. «Первая четвёрка авиабомб по казарме нацбатов на окраине. До этого тут был детский пансионат для детей с отклонениями, а сейчас формировали подразделение из боевиков правого сектора. Выжгло всё. Уцелевших, по сути, не было. Я знал, куда скидывать бомбы и сделал это без промаха. Опять будут выйти, что не три сотни боевиков уничтожили», «примерное количество 3 сообщил», «а якобы три сотни детей». «Их, кстати, вывезли в Житомир ещё четыре недели назад». Ну а третий беспилотник тут же у Киева поработал точечно по четырём целям. Одна бомба и одна цель накрыта. Первые две цели — это объекты новостных каналов, откуда потоки лжи выходят в эфир. Один объект сгорел в момент передачи в прямом эфире. Третий — три десятка таких объектов обнаружил на Украине, шесть из них в Киеве. Но четыре недоступны по гуманным соображениям, мирные могут пострадать. Поэтому бомбы отправил на запасные цели. Одна из них на блокпост. Тут оголтелые, за месяц немало гражданских постреляли с детьми, когда те столицу покинуть хотели. Одной бомбы хватило, чтобы выжить всех там. Ну и четвёртую пустил на президентский дворец. А что? Хочу и могу. Могу и хочу. Заполыхал красиво. Жаль, историческая ценность была. Этот беспилотник у меня сбили, а вот два других я потерял по своей воле. Находил военные машины и разгонял беспилотник в лобовую. В первый раз была колонна машин с боеприпасами, А груз в передовой машине рванул. Во второй раз колонна бронетехники. Пробил беспилотник лобовой броню БМП. Та загорелась. А куда они мне? Ещё запустят, снова угоню. В Киеве ещё здание Рада осталось. На неё и четыре зажигательные авиабомбы не жалко. А так, к тому моменту я уже катил на машине. Пять минут дал прогреться и, выехав на дорогу, погнал в сторону Днепропетровска. Там ещё автомобильный мост оставался, но он пока цел. Так что всё это я совершил, сидя за рулём. Ну и в дороге работал с паспортом гражданина Украины. Сделал себе нормальный такой на 17-летнего парня. Это чтобы в армию не забрили. До Днепропетровска доехал без проблем. Прошёл проверку и внешний осмотр. Паспорт проверили, права никого не интересовали. В паспорте справка из больницы, что я глухонемой. Скачал в инете копию и пропустили. Завернул было на заправку, но дистоплива не было. Жаль. У двух оставшихся машин бензиновые движки. Слил бы. Ничего, поехал дальше. Километров на 200 еще хватит. А под утро, за час до рассвета, украинцы запустили еще два беспилотника. Уже у Николаева. Теперь там поработаем. Второй готов. Там я другой использовал спутник. Тот, с которым дед работал. Снова перехватил и отработал по военным объектам Николаева. По месту нахождения мэра города. Тут осколочно-фугасные бомбы были. Все четыре скинул. Там казарма и штаб одной из бригад ВСУ. Второй аппарат имел ПТУРы на подвеске. Вот отработал. 3 Т-64 и 1 Т-72. Ракеты, похоже, тоже турецкие. Ничего, три танка заполыхали, а вот четвёртый хоть и попал, нет. Сами беспилотники также повёл на тараны военных машин. Двух топливозаправщиков лишились ВСУ под Николаевым. А я стёр личность первого. Установил новую, уже без багов и глюков. Дальше перезапустил... И отправил ГЛАЗ-1 к Турции. Захвачу беспилотники с термобарическими авиабомбами. Сожгу завод, где эти беспилотники делают. Да, дальности хватит. Тот способен держаться в воздухе 27 часов при крейсерской скорости в 130 километров. А до Турции и нужного завода чуть больше 1000 километров. Можно и на месте угнать. Нормально, справлюсь. Потом буду работать по Польше». А лучше вообще перегнать один спутник и поставить его над Англией, после чего перехватывать разные летательные средства и использовать их как брандеры. С развитием местной электроники и моими способностями сложного в этом я ничего не вижу. А то решили тяжёлое вооружение нацикам передавать. Я им устрою Армагеддон. На их склады с вооружением и боеприпасами, на заводы с неба начнёт сыпаться всякое летающее. Всё, что перехвачу, кроме пассажирских лайнеров, это уже слишком». Только действовать нужно тоньше, еще третьей мировой мне не хватало. Впрочем, к ней я подготовился, и поверьте, ни одна ракета с таким зарядом просто не долетит до границ республик ДНР и ЛНР. Хм, ну и до России. Как не жаль это признавать, но наши республики без поддержки РФ просто не выживут, если останутся с миром один на один. А что по поводу республик, то мне там люди нравятся, они настоящие. Таким легко доверишь спину». Даже тот же майор Власов вполне нормальный и не предаст. А то, что он идиота убил моего бойца, это другое. Там у нас чисто личная неприязнь. Да и дело принципа. В Советском Союзе таких людей было большинство, пока не пошла деградация с потомками. Сейчас в России такие люди тоже есть, я так прикинул, где-то двое из десяти. В республиках же восемь из десяти. Из наших детей растят потребителей, снижают материалы обучения, делая людей, не умеющих думать, Ими же так легко управлять. Стадо. В России это тоже происходит, не только в Европе. Думаете, почему столько народу в отшельники ушло? Или общинами живут? Всё они видят, но сделать ничего не могут. Пришлось уйти, чтобы не видеть этого кошмара. Вот так, размышляя, я повернул, согласно указателю, на Киев и прибавил газу до 80 километров в час. Вообще, да, мне прямо надо было. После Александрии на не дальше, но я повернул. Причина в снаряжении – У меня его не было. Помните тот бронекостюм, что сапёры танкового батальона «Дизель» забрали? Это очень серьёзная броня, её даже СВД не берёт, и мне такая очень пригодится. Это не те костюмы, что показывают в фильмах, когда сапёр надевает с помощью помощника, становясь похожим на робота, и в перевалку, тяжело шагая, двигается к подозрительному предмету. Это армейское снаряжение, в нём более подвижен, хотя по весу они схожи. Довольно редкое снаряжение. Сам я занят был, машины управлял, работал через планшет со вторым. Поэтому дал задание третьему поискать, найти, где есть такое снаряжение. Выдал ему программы для взлома, и тот начал ломать сайты, архивы разных баз. В общем, нашёл одно место, где оно было по документам на месте. Может, ещё где наличествовало, но, видимо, в базы не вносили. Жаль, я сжёг тот склад нацбата, где первый костюм нашёл. Там были полные комплекты ещё двух. Однако утром туда зашёл кладовщик и шесть боевиков. Мне сигнал пришёл на планшет, я в дороге был, но ну и подорвал. Полыхнуло красиво. Из семерых никто не выжил. Мощный заряд. Да и стена огня испепелила их, как и всё содержимое склада. Не зря канистрами с бензином обложил взрывное устройство. Только вот прикинув всё, я понял, что, чтобы выполнить всё запланированное, без такой защиты будет сложно — И то, что та почти 60 килограммов весит, для меня неважно. Я буду ходить в ней, как будто та пушинка. Накачанная псисилой силой тело просто не заметит веса. Третий нашёл нужные комплекты защиты и амуниции на складе СБУ в Киеве для сапёрных подразделений разминирования. Наверняка ещё где есть. Да, уверен, у того же правого сектора. Они себе всё тащат. Но в интернете такую информацию не найдёшь. Они не описывают своё имущество и не систематизируют. Поэтому еду к нужному складу, где я надеюсь найти всё, что мне нужно. Да, к слову, у меня коптер в небе висит, контролирует всё, что рядом. Бронекостюм не одна причина повернуть на Киевскую дорогу. Там по трассе находилась уничтоженная с воздуха колонна ВСУ, что ценное уже собрали, я надеялся добыть там солярки. Не всю же её слили. Что-то на дне должно было остаться. Вот так и доехал до колонны. Тут обломки четырёх машин, которые давали надежду добыть топливо, «Ещё шесть горели. Мне они не интересны У меня бак уже почти сухой». Местные жители тут тоже побывали. Колонна уже два дня как была разбита. Сняли, что им ценным показалось. Вот так и доехал. Пробежался и понял, что только у двух баков что-то можно слить. На самом дне, с мутью. «Ничего, очищу. Литров 25 в общем объёме. Но уже неплохо. Хотя для моего внедорожника это немного. Кушает тот, будь здоров». «Ничего, ещё в пути добуду». Дальше, найдя ёмкость, домятое ведро, которое в сторону откинули, вроде целое, чего выбрасывать было, но ну и силовой ковкой, сделав отверстие в баке одной машины, подставил под струю ведро и стал сливать. Объёма ведра, конечно, не хватило, но я подготовился и подставил следующую канистру. Но она осколками посечена была, но сверху, и литров 10 взять сможет. После этого пошёл к машине, очистил солярку от мути и грязи и слил в бак через воронку. Вот воронку я нашёл во внедорожнике, в ящике с инструментами. Потом уже к БМП, перевёрнутой вверх гусеницами с мятым корпусом. У той двигатель сорвало с креплений. В общем, бросили, сняли что-то из запчастей, топливо слили, даже пробку не завернули. Но в наклоненном баке оставалась мелочь, едва 8 литров. Но мне это неплохо. Наклонил бронемашину, и солярка своим ходом слилась. Отлично. Её тоже очистил и в бак своей машины. После этого вернулся в машину и погнал дальше. Надеюсь, до рассвета доберусь до Киева. Мне ещё место для постоя искать. Блокпосты я проезжал пока без проблем. Мной особо не интересовались. Дело в том, что на правый глаз я натянул белую плёнку, и получилось, что глаз был слеп, бельмо. Смотрелось жутко на самом деле. Я в зеркало глянул. На фото также сделал подобный вид. Поэтому солдаты, глядя на меня, морщились, возвращали документы и пропускали. Поставить в строй глухонемого и полуслепого калеку даже они не желали. Хотя, если добровольно пойдёт, то возьмут. Кстати, некоторые советовали ночью не ехать. Тут на многих блокпостах на реке стреляют просто по желанию и могут расстрелять. Поблагодарил за совет. Он на самом деле ценный. Как мы общались? А у солдата, похоже, родственник глухонемой, знал их язык, пообщался со мной. Кстати, заодно проверил, правда ли я не слышу и не говорю. А я на связи был с планшетом, и там методички изучения языка глухонемых. Поэтому чуть с запаздыванием, из-за чего приняли за туго дума, отвечал. но ну и благодарил. Нормально пообщались. А этот язык жестов не такой и сложный. Кстати, да, многих солдат интересовал кофр коптера. Что это те опознавали легко. Открывали, и разочарование. Там запас обезличенных продуктов и воды. А что, всё содержимое под сиденьем, Зарядка, пульт управления, бумаги. А коптер в небе. Так я ехал. Ах да, заправиться смог. баку у Форда немалый, почти 100 литров, явно увеличенный. Я приметил колонну грузовиков ВСУ, стояли на обочине дороги. Двое часовых. Я мимо проехал, но издал назад, заглушив двигатель. Машина докатилась до замыкающей шишиги. Дальше, пробежавшись, вырубил обоих часовых. Это несложно сложно. Клевали носами. Снял подсумки и автоматы в машину и, прихватив мятое ведро из кузова, нашёл Урал с дизельным двигателем и восемь раз сбегал к Форду сливая, пока бак не залил под пробку. Потом, толкая машину, тело напитал пси-силой, отвёл её, запустил двигатель, он взревел, хотя всё равно спавших солдат не разбудил и покатил дальше. Когда показались окраины Киева, я пребывал в задумчивости. Сейчас было 12 часов дня, времени много тратил на блокпостах, но вот доехал, и машину не отобрали. Сам удивлён, но факт. Много гражданских машин на обочинах и в кювете, расстрелянные, горелые, уже в ржавчине. Трупная вонь доносилась. Дорога смерти. Но доехал. Я считаю, мне крупно повезло. Завтракал в пути. Однако скоро обед, да и до базы спецназа СБУ нужно добраться. Именно там, на складе, нужное снаряжение есть. А размышлял я о двух вещах. Сегодня было 5 апреля, и мир застыл в шоке. Перехват пяти беспилотников вызвал довольно серьезную реакцию у военных разных недружественных стран. Не панику, но страх точно. У многих стран беспилотники – основа поддержки ударных и разведывательных воздушных сил. Это не я сказал, один генерал из США. А тут такое – перехватили и пустили на уничтожение своих же войск. Кому это понравится? Меня больше удивила скорость реакции. 12 часов едва прошло, а уже ноты в посольство России засылают с претензиями. Похоже, те видят в этом куда больше проблем, чем вижу я. МИД России спокойно отбивалась. Мол, мы вообще не в курсе. Это ваши дела. Пока свара только разгоралась. Вторая причина задумчивости – это машина, на которой я ехал. Я её по базам пробил. Она в угоне числится уже два месяца как. Отобрали у фермера в районе чернигова Вечером поставил, утром вышел. Её нет. Находится в розыске. Похоже, боевики нацбата отобрали у угонщиков. Или у тех, кому те её продали. «Да пофиг. Фермер уже страховку получил. Быстро у него вышло. До начала спецоперации. Так что, по сути, машина ничейная. Впрочем, я её использовать буду, пока будет возможность. Потом пересяду на что-то более неприметное». В город въехал свободно. Как российские войска освободили эти территории, тут и часть блокпостов прикрыли. Да и проезд стал свободнее. Всего одна проверка, и вот уже еду по городу. «Баррикады там разбирали, сваренные накрест шпалы, чтобы затруднить проход танков. Вот так и катил. Да, заехал вскоре во двор с девятиэтажками, старый микрорайон, нашёл пустую двухкомнатную квартиру и заселился там. А как стемнеет, поеду брать базу СБУ. Она на окраине города, не так и далеко от моей днёвки. Вот так, поужинав из своих запасов, оставил часть на завтрак и вскоре уснул. Квартира явно давно брошена, слой пыли заметный». Значит, прибытие хозяев скоро ждать не стоит. А может и прибудут, узнав, что город доблокирован. Да пофиг.